Глава 18. Наташа. Попросить пилотов посадить самолёт в ближайшем аэропорту. Динар касается моего лица от тыльной стороны ладони и гладит по щеке, заметив, что я нервничаю. Даже не сомневаюсь в том, что у тебя получится уговорить их это сделать. Задерживаю взгляд на его улыбке и в ответ слабо приподнимаю уголки губ. Мне приятна его забота. особенно после всего, что было между нами ночью. Но расслабиться не получается по другой причине. Утром я включила телефон и получила несколько сообщений от Ильи, в одном из которых он написал, что встретит меня сегодня в аэропорту. И зачем только в прошлый раз я сказала ему о дате своего возвращения? Нет, я не сомневаюсь в том, что не буду продолжать с ним отношения, но сказать об этом вот так это не совсем правильно. Придётся прояснить ситуацию сразу и самой, пока Асадов не предложил свои услуги. Да и не в моих правилах обманывать людей, тем более встречаться сразу с двумя. Совесть заест. Делаю несколько маленьких глотков из бутылки и мысленно настраиваюсь на разговор с Ракитиным. В голове полный сумбур, но теперь я хотя бы понимаю, в чём разница между мальчиком и мужчиной. Наверное, поэтому со сверстниками не складывалось. Они всегда казались легкомысленными, поверхностными и неспособными принять разумное решение. Самолёт приземляется в аэропорту ближе к полудню. Я сразу замечаю в толпе Илью, и не я одна. Динара обнимает меня за талию, и его пальцы впиваются в кожу, а на лице появляется насмешливая улыбка. Сама ему скажешь или провести ещё одну воспитательную беседу? Я чаще жалею, что не сказала вчера Катине, как обстоят дела на самом деле. И знаешь почему? Потому что не люблю причинять людям боль, ни физическую, ни моральную. По глазам вижу, что мои слова не впечатляют его, а лишь подстёгивают сказать что-то хлёсткое в ответ. Так это жалость. Ты поэтому с ним встречалась? Со мной сексом занимаешься, надеюсь, не из-за неё. Динар всматривается мне в лицо, с его губ не сходит наглая усмешка. Ума не приложу, как буду держать оборон. Ведь я ещё совсем девчонка, и никакого опыта общения со взрослыми мужчинами у меня нет. Собственно, как и по усмирению таких гадов, которые говорят в лицо всё, что думают. Да, всё из-за неё. Ты не мог бы спросить у Берга телефон Феликса? Хочу узнать, как его здоровье после вчерашнего. Испытываю сильное желание искупить вину за причинённые тобой неудобства. Динар раздражённо закатывает глаза. «У тебя десять минут, Наташа». Мы с Кариной ждём в машине. Про номер Феликса напомни мне вечером. Позвоню Катине. Он вроде бы у неё в подразделении числится. Ладно, один-один. Нужно будет уточнить у Романовой, как давно Динар ведёт переговоры с людьми Берга, а то, может быть, Феликс и Катине к лине подбивал, и эта показательная казнь была всего лишь личными счётами между мужчинами. Озвучь, пожалуйста, что будет, если я не исполню твой приказ. Говорят, что у страха глаза велики. Ничего не будет, Наташа, перебивает Динар и напускает на себя серьёзный вид. Давай, иди уже. У меня сегодня очень много дел. Он хлопает меня по ягодице и направляется на выход с нашими вещами, а мне снова хочется его ударить. Надеюсь, Илья не заметил этого смачного шлепка и взгляда, которым Асадов посмотрел на меня напоследок. На ватных ногах приближаюсь к Рокетину. Он держит в руках огромный букет и улыбается такой милой и искренней улыбкой, что я ещё даже рта не успев открыть, чувствую себя сукой. Не привыкла я так с людьми и начинать не хочу. Златовласка, привет. Илья обнимает меня и пытается поцеловать, но я опускаю лицо, не позволяя этого сделать. Эй, детка, ну хватит дуться. Я всё осознал. Больше так не буду. Я не приму букет, Илья. Извини, но нам лучше расстаться. Меня ждут, произношу на одном дыхании и мысленно скрещивая пальцы на руках, чтобы не задавал сейчас никаких вопросов, и ни в коем случае не заикался про осадова. Кажется, что у меня на лице всё написано: где, когда, с кем и в каких позах я провела две ночи. Златовласка, да что с тобой? Ты серьёзно? Не думала, что будет так сложно и больно сказать близкому человеку о расставании. Ведь я действительно считала Илью близким Он всегда хорошо ко мне относился, а все недоразумения, которые происходили в нашей паре, это отчасти из-за давления его родителей. Хотя, о чём это я. В расставании так или иначе оба партнёра виноваты, особенно когда один из них тешит себя иллюзиями, что всё изменится к лучшему, нужно только немного подождать, что ещё чуть-чуть и обязательно всё станет по-другому, на него обратят внимание, начнут считаться с мнением. Второй партнёр в это время даже и не думает делать шагов навстречу, уверенный в том, что его всегда будут ждать и принимать таким, какой он есть. Далеко не всем хватает смелости признать, что отношения зашли в тупик, и тем более решиться на кардинальные перемены. А, видимо, серьёзно. Наташа, давай поговорим в спокойном месте. Поехали. Он берёт меня за руку, но я тут же делаю шаг назад и отрицательно качаю головой, высвобождаясь из его хватки. Я не могу, Илья, меня ждут, повторяет вёрже. Про расставание я не пошутила, ты зря приехал. Между нами всё кончено. В чём проблема, а? Что изменилось? Что, из-за того, что я не прилетел? Всё изменилось. Чуть не вырывается у меня, но я вовремя беру себя в руки. В мои личные отношения Динар не будет вмешиваться, по крайней мере, на данном этапе, пока я сама могу всё цивилизованно разрешить. Мне нужно идти. Я всё сказала. говорю пониже в голос и понимаю, что не только Максу не смогу признаться, что встречаюсь с Асадовым, но и Илье. Динар почти вдвое старше меня, и подобные отношения у людей зачастую вызывают непонимание. Я не готова сейчас слышать упрёки Ильи и причинять ему боль. Так обиделась, да? Ну хорошо. Время тебе нужно? Сколько? Илья мрачно разглядывает моё лицо. Это конец, Илья. Ты не понимаешь? Я могу сказать, что это всё из-за Анжелы и его родителей, что устала и хочу видеть рядом мужчину, а не мальчика, который прячется за спиной отца и боится принять решение. Но ведь причина в другом. Не хочу никого обманывать, но и правду озвучить не смогу. Не сейчас. Мне нужно в себе разобраться. К тому же, скоро выпускают Макса. Я ждала его возвращения 4 года. Извини, Илья. Все слова, которые собиралась сказать, комом застревают в горле. Мне правда нужно идти. Меня ждут. Я разворачиваюсь и на автомате переставляю ноги, чувствуя, как боль простреливает грудную клетку. Трудно дышать, и слёзы подступают к глазам, когда я оглядываюсь и вижу, что Илья запихивает букет в урну. Он смотрит мне вслед печальными глазами. Надеюсь, с ней будет не звонить и не искать повод для встречи, потому что это окончательно раздавит меня. Подхожу к недорожнику Асадова, но внутрь забираться не тороплюсь. стою на улице и глубоко дышу заглушая боль в сердце и только спустя пару минут тянусь к ручке и открываю дверь карина сидит впереди асадов курит приоткрыв окно со своей стороны и когда я сажусь рядом поворачивает голову задерживая на мне внимательный взгляд я это сделала не потому что ты так хочешь а потому что так правильно и если бы я посчитала необходимым поговорить с ракетиным наедине то так бы и сделала и никакие 10 минут меня бы не остановили «От тебя я жду в ответ такой же честности и порядочности по отношению ко мне». Динар лишь коротко кивает в ответ и просит Рината трогаться с места, пока Карина усердно делает вид, что её нет в машине. Не удивлюсь, если она только что получила нагоняй от Осадова за вчерашнее, потому что до этого момента у них не было времени остаться наедине. Через пять минут Динару звонят. Он прикладывает телефон к уху и почти всю дорогу разговаривает с кем-то о работе. Дома он молча поднимается наверх, принимает душ, переодевается в деловой костюм и уезжает в офис, пообещав, что позвонит ближе к вечеру. Я остаюсь одна, но спустя час одиночества понимаю, что не могу больше находиться в четырёх стенах и звоню Елене Александровне. Она соглашается со мной позаниматься. На радостях набираю осаду сообщение, что поеду к репетитору. Он не отвечает, и я раздражённо фыркнув, кладу телефон в сумку и спускаюсь вниз. Рената нахожу в гараже вместе с двумя охранниками. Прошу его отвезти меня в город и снова проверяю телефон, но Асадов так ничего и не отвечает. Как себя чувствуете? спрашиваю у водителя, забравшись в салон. Всё хорошо, спасибо, кивает он. Спрашивать о чём-то большем я считаю неуместным и, попросив после занятия отвезти меня на квартиру, чтобы забрать кое-какие вещи, отворачиваюсь к окну. С Динаром Альдаровичем заедете? вдруг сообщает Ренат через пару минут. Он заберёт вас от репетитора. Когда он успел получить распоряжение от Асадова. Достаю телефон из сумки и вижу сообщение от Динара. Принято, очень занят. Занятие сам заберу. Я расплываюсь в улыбке, предвкушая вечер, который мы проведём вместе. Поездка в Австрию стала одним из ярких событий в моей жизни за последние несколько лет, и надеюсь, впереди ждёт ещё много приятных моментов. Пусть расставание с Ильёй длилось очень тяжело, но эта горечь и чувство вины вскоре сойдут на нет. Три часа в обществе Елены Александровны пролетают незаметно. Мы договариваемся, что я позвоню ей в конце недели, и прощаемся. Спускаюсь вниз и сразу замечаю подъезд до внедорожника Осадова, забираюсь на пассажирское сидение и тут же улавливаю исходящее от него напряжение и злость. «Всё в порядке?» Осторожно интересуюсь я, протягивая к нему руку, но он дёргается и не даёт к тебе прикоснуться. В его глазах чёрный лёд, много льда. Я не понимаю, что происходит. Что могло случиться за несколько часов? «Ха, Каримова!» — зло усмехается Динар. «Серьёзно? К ней на занятия ходишь?» «Да», — растерянно отвечаю я. «Что-то не так? Вы знакомы?» «Неужели ты ещё одна из его бывших?» «Нет, исключено». Каримова старше Динара лет на 7 или 8. К тому же она замужем. Асадов отворачивается, сцепляет челюсти, трёт лицо ладонью, а потом с силой тычет пальцем на кнопку запуска. Вид у него такой, будто он готов крушить всё вокруг. Становится немного жутко, но всё же я не робкого десятка. "Динар, что случилось?" не понимающе спрашиваю я и нервно облизываю вмиг пересохшие губы. Он резко выжив педаль газа, трогается с места. Скаримовой, у тебя сегодня было последнее занятие. Произносит Крутов, вывернув руль и выезжая на дорогу. Это она как-то связана с Ладой? Набрав в лёгкие воздуха, уточняю я, когда заряет догадкой. Да, жёстко отрезает он. Она? Сейчас я не готов об этом говорить. Не гарантирую, что смогу держать себя в руках, поэтому закрой тему. Он злится. Неужели до такой степени, что способен причинить мне вред? Нет, никогда в это не поверю. Уверенно кладу свою ладонь на его руку и смотрю на суровый профиль. Кажется, гнев Динара, который бурлит у него под кожей, я ощущаю кончиками пальцев. Это то, о чём предупреждала меня Карина. Он вскоре исчезнет с радаров и отдалится. Господи, да что же там случилось в его прошлом, если он в таком бешенстве, что никак не может успокоиться и как будто завёлся ещё больше после моих наводящих вопросов?